Глава двадцать восьмая. «Опасно не входить. Хорошее начало», — заметила тес указывая на кирпичную стену и предупреждение, нанесенное красной краской из баллончика. «На стенах всегда это пишут», — парировал Джером, беря спутницу за руку и увлекая ее вниз по ржавым стальным ступенькам. «Туда не наступай». «Господи, мне никогда раньше не доводилось делать прививку от столбняка после совместного ланча». Тесс схватилась за перила, но осознала свою ошибку и отряхнула ладони, пытаясь избавиться от многолетней пыли и грязи. Джером достал из кармана тряпку, вытер поверхность огромной стальной трубы и уселся сверху, бросив тряпку инспектору Фокс. Та скинула брови. «Спасибо, я постою». Ее голос эхом отразился от стен заброшенного цементного завода в Шорхеме. Не верил, что здание в прошлом принадлежало промышленному гиганту, хотя 350-футовые вращающиеся печи и толстые трубы по-прежнему напоминали о былом величии. Вокруг все буквально тонуло в пыли. По стенам стекала вода, образуя неприглядные ржавые разводы, на полу и оборудовании виднелся птичий помет. Бесполезные таблички с предупреждением об опасности еле держались на ржавых гвоздях, хотя читать предостережение уже много лет было некому. Яркий солнечный свет, проникавший сквозь разбитые окна, освещал клубы пыли, которые витали в воздухе, придавая помещению хмурый и запустелый вид. «Дело твое», — сказал Джером, и Тесс поразилась тому, что сержант вписывался в антураж более органично, чем в обстановку полицейского отделения или бара. Джером передал инспектору ее порцию ланча кусок багета с тунцом и листями салата, сдобренный майонезом. Тесс напомнила себе в следующий раз самой захватить еду. Сержант откусил от края багета, набив полный рот. Тесс не одобряла звериных повадок во время еды. Иногда ей казалось, что они с напарником напоминают престарелых супругов, которые пропустили влюбленность, лирт и прочие радости жизни, сразу перейдя к стадии раздражения из-за того, как другой ест, на фоне полного отсутствия секса. «Что думаешь по поводу Джейкобс?» спросил Джером, вытирая рот рукавом. Тесс удивилась, как быстро сержант расправился с ланчем. Сама она едва притронулась к своей порции. Признаваться, что Сару с инспектором Фокс связывало общее генеалогическое древо, было не время. «Сомневаюсь, что она убийца», сказала Тесс, стараясь, чтобы голос звучал ровно в основном потому, что улики против нее, в лучшем случае, косвенные. Некая женщина по имени Сара, или солгавшая, что ее так зовут, приходила в квартиру Митчелла. Кто-то зарегистрировал на имя Джейкобс номер в Хилтоне. И вот и все. У нас нет свидетелей, которые видели Джейкобс на месте преступления во время убийств. Следы ее ДНК отсутствуют. Да, она незаконно проникла в квартиру жертвы, но мы знаем, что Джейкобс — воровка. Это не делает ее убийцей. То только кольцо принадлежит ей, и на нем кровь Митчелла, что выглядит как убедительный аргумент. Да, задумчиво произнесла Тесс, очень любезно с ее стороны, правда. На месте первого убийства она спрятала кольцо, а на месте второго забронировала на свое имя номер. И в остальном оба преступления спланированы идеально. Убийца практически не оставил нам зацепок, кроме двух улик против Сары. «Не знаю, прежде я с подобным не сталкивалась». «К тому же тебе нравится, джейкс добавил Джером. Сержант спрыгнул с трубы и увернулся от удара Тесс, который метила напарнюку в руку. «Не нравится она мне». «Что ж, через шесть часов ты должна или предъявить обвинение, или отпустить подозреваемую», — напомнил Джером. «Так что принимать решение насчет ловкого плута придется довольно скоро». «Я же рассказывала, как быстро она решила головоломку», — заметила Тесс. «Только не говори, что тебя это не впечатлило». «Разумеется, впечатлило», — признал Джером. «Если бы я пытался выиграть денежный приз от журнала, сделать тебе перерыв...» «Ты не читаешь женские журналы?» — фыркнула Тесс. Джером пожал плечами. «В ней встречаются хорошие статьи. В общем, если бы я хотел разгадать шараду, то перво наперво обратился бы к твоей гениальной мошеннице» мы с тобой расследуем убийство точнее, два убийства. Кого звать на помощь?» «Охотников за привидениями?» — предложил Этесс. «Нет. Обычно в таких случаях звонят в полицию. Нас с тобой обучали ловить преступников, не забыла? Помнишь, нудные инструкции, прописанные в законе о полиции и доказательствах по уголовным делам? Они существуют не просто так, а для того, чтобы гарантировать... «Обвинительный приговор, если мы прижмем убийцу к стенке». «Твоя подружка, которая корчит из себя Холмса, не заботится о мелочах, околачиваясь на месте преступления, в отличие от нас». «Согласна», — вздохнула Тесс. «Ты прав. Я скажу Освальду, что, по-моему, у нас недостаточно доказательств для обвинения. Мне нужно не отвлекаться и сосредоточиться на фактах. Выяснить, кто хотел убить Митчелла и Роджерса, у кого были средства» мотив и возможность, и постараться не угодить в список подозреваемых.